Глава сорок седьмая. Город тянь В просторной комнате шиян долго стоял шокированным, прежде чем закрыть окно. ши Ян сел на свое место в подавленном настроении. Он сосредоточился на пяти алкоголя и больше не прикасался к девушке. «Молодой мастер Ян, это был отряд Бэйминг?» – спросил, не взначая воин семьи ши, Карл. «Да» ответил Шиян и продолжил пить. Стоя у окна, Ханжун смотрел на Шияна, сузив глаза. После некоторых колебаний он спросил. «Брат Ян, женщина на боевом коне, ты ее знаешь?» Шиян допил чашку вина и кивнул. «Да, мы вместе шли с темного леса. Там бушевало слишком много демонических зверей, поэтому идти вместе было безопаснее».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 Я не знаю, кто эта девушка, но кажется, Цэ Бэй Минг заинтересован ею. Если она хочет быть с ним, то лучше забыть ее. Ханжун прав. В мире много женщин. Неразумно оскорблять Цэ Бэй из-за женщины. Семья Бэй Минг самая крупная и влиятельная в торговом союзе. Цэ Бэй Минг – любимый сын Шан Бэй Минга. Лучше не оскорблять его, сказал Карл.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 Сперва они служили главе семьи Бэйминг, Шань Бэймингу. Как только родился Цэ Бэйминг, Шань Бэйминг поручил им защищать сына. Первое небо Нирваны. шиян был поражен. Ши Цзянь, глава семьи Ши, был на третьем небе сферы Нирваны. В торговом союзе было множество воинов, но едва больше десятка входило в сферу Нирваны. Два воина сферы Нирваны были рядом с Цэ Бэймингом. Семья Бэйминг в два раза мощнее любой крупной другой семьи торгового союза. Также в ней много талантливых воинов. Плюс Шань Бэйминг в небесной сфере. Только тупой оскорбит семью Бэйминг. Видя, что Шиян молчит, Ханжун стал быстро пояснять Шияну что да как. «Хорошо, я понял».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 между Империей Огня и Империей Божественного Благословения, так как это была миролюбивая страна. Но как только вторгали захватчики, все силы Торгового Союза объединялись для борьбы с ними. В прошлом Империя Огня и Империя Божественного Благословения пыталась захватить Торговый Союз, но были разбиты Альянсом Наемников и Семьей Торгового Союза. В обычные дни...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 В этом городе находились все крупные семьи Союза. Семья Ши была одной из них. Хоть она и имела поместье в восьми городах, но укоренилась в Тяньяне. Территория семьи Ши расположена в северной части Тяньяня. Ее размер сотня миль и на ней содержатся тысячи зданий. Искусственные озера, сады камней и облачные сады. А также ручьи были везде. Потомки Семиши жили в безмятежном саду за домом, в середине которого располагалось искусственное озеро и красивые павильоны, окружающие его. Потомки Семиши жили в безмятежном саду за домом, в середине которого располагалось искусственное озеро и красивые павильоны, окружающие его. Позади павильонов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 Многие воины уже приступили к тренировке. Шэй-Дзянь вышел из каменной комнаты и позвал Янхая в нижний павильон. Они пошли вместе к воротам. Во время прогулки к воротам воины кланялись им. Шэй-Дзянь равнодушно кивал, не замедляя шаг. Как только они подошли к воротам, за ними появился Хань-Фэнь. Согласно сообщению ханжуна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 Воины начали ругать между собой этого высокомерного человека, заставляющего Шэдзяня так долго ждать. Солнце становилось все выше и выше, но так и никто не появился. Шэдзянь так же, как и Янхай. «Может, что-то случилось?» Янхай покачал головой с горькой улыбкой. Хоть Шэдзянь и упоминал Шэяна время от времени, но в действительности